Глава 19. Храм Аполлона. Мы проснулись, когда солнце уже ярко светило. Насcore уничтожили остатки провизии и принялись за работу. Бетти внимательно осмотрела руины и заключила, что это храм Аполлона. Она видела фотографию этого места в книге о Греции. Итак, храм был найден. Это большая победа, но не конец путешествия. Нам всё ещё предстояло открыть местонахождение этого далекона и отыскать сокровище. Мы обошли руины. От былого величия осталось лишь пять высоких колонн, стены с углублениями в виде арок, камни и обломки, разбросанные по всей территории. Что дальше? Чтобы вспомнить, я достал послание, написанное моей кровью. После наших бесконечных купаний бумага стала мягкой, а красные буквы расплылись. Однако текст оставался понятным. Я откашлялся и прочитал: Вы храм Аполлона ищите, друзья, сейчас заблудиться никак вам нельзя. Аристиады укажут вам путь. В глубины владенью спете взглянуть. Вотьмето топитесь дорогу найти, ведь то, что вы ищете, там в заперти. Вым мраморный столб не забудьте толкнуть. Раскройте загадку. Раскроется путь. С оглядкой спускайтесь по лестнице вниз. Вас ждет испытание, предков каприз. Лишь чистое сердце и добрые руки, и те лишь, кто не побоятся разлуки, откроют сокровища белому свету и станут стократно сильнее при этом. Ну, с первой частью стихотворения все понятно. Я почесал затылок. Восьмее пещеры с помощью подсказок Аристиад мы нашли путь к храму Аполлона. И что дальше делать, и нам тоже ясно, перебила меня Мэри. В послании написано: "Вы мраморный столб не забудьте толкнуть". Колонна это и есть столб. Точно, подруга, закричал я вне себя от радости. Какая ты умница, Мэри, похвалил обэтти. Мы вчетвером подбежали к колоннам и стали толкать их по очереди. Когда мы принялись за третью колонну, произошло что-то странное. Лапы сначала чувствовали холодный твёрдый мрамор, от наших усилий камень стал теплеть и становиться мягче. Но так не бывает. Я 100 раз был в Херсонесе. Музей и заповедник расположен в Севастополе, и видел подобные мраморные колонны. Но от моих прикосновений мрамор никогда не становился мягким. Мы перестали толкать и уставились на мягкий столб. Складки стали шевелиться, мы подняли головы. Перед нами была не колонна, а нимфа в красивом платье цвета белого мрамора. "Зачем вы толкались?" обиженно проговорила прелестная собачка. "Мы потеряли дар речи". Простояв несколько минут, мы так и не смогли вымолвить ни слова. Первым нашёлся Бил. Вы что, живая? Конечно, живая. Разве можно толкать девушку? Ах вы несносные дети. Простите, прекрасная нимфа, продолжил Бил. Мы не хотели обидеть вас. Мы лишь делали то, что написано в послании. Разрешите, я представлю себя и своих друзей. Нимфа кивнула, Меня зовут Билл. Это мой лучший друг Рекс со своей сестрёнкой Бетти, а это наша с Рексом одноклассница Мэри. "Моё имя Килита", произнесла нимфа. "Что же вы делаете здесь, в храме прекрасного Аполлона, щенки? Мы ищем древний тонликон. Может, вы подскажете нам дорогу?" Нимфа посмотрела на Билла и озарилась улыбкой. "Ах, вы ищете И мигали по летонликон. Да, я знаю, где он. Много лет я наблюдала за величием города Волков. Но вот однажды повелителем стал злой и жестокий зверь, и из-за него и произошла эта катастрофа. Теперь город надёжно спрятан от посторонних глаз. В послании так и написано: то, что вы ищете, там заперти. Прошептала мне на ухо Мэри. Чтобы я припустила вас в затерянный город, вам нужно отгадать три загадки и развлечь меня. Вы готовы? Конечно, конечно, мы готовы, прекрасная нимфа, ответил за всех Билл. Нимфа взмахнула лапками и пропела: Итак, слушайте. Один предлог, за ним другой, в конце предлог есть третий, а перед третьим буква есть «Ее величие не с честь!» Нимфа улыбнулась. «Эта буква стоит первым, в самом важном слове для меня. Шараду разгадает тот, кто слово тайное поймет, ведь это злой и сильный зверь, но может добрым стать теперь». Мы встали в круг и начали шептаться. «Ну и задачка, мне в жизни ее не разгадать!» Пожаловался Билл. Бил, не паникуй. Мэри положила лапу на плечо друга. Давайте по порядку. Какие мы знаем предлоги? Бетси потёрла лоб. Мы как раз их недавно проходили в школе. Дайте вспомнить. Вот: в, без, до, для, за, через, над, по, из, у. Это ещё не всё. Есть ещё около, под, о, про, на, к. Включилась Мэри. И последние перед, при, с, между, сказал я. Ого, какие вы умники, засмеялся Билл. Ну теперь нам просто осталось сложить все комбинации, чтобы получился злой зверь, который может стать добрым. А вот букву, которая идёт после первых двух предлогов, я могу сказать прямо сейчас, воскликнула Мэри. С этой буквы начинается самое главное слово для нимфы. Ну и какое же это слово? Бельский скептически усмехнулся. А ты сам не догадываешься? Не имею ни малейшего понятия. Это слово любовь. Это нимфа ценит больше всего. Мэри Победаносно улыбнулась. Третья буква нашего слова Л. Давайте рассуждать, принялась за дело Бетти. Слово состоит из трёх предлогов. После второго и перед третьим стоит буква Л. Если Мэри, конечно, права. Ну а теперь к комбинациям. Перехватила инициативу Мэри. Без, до, потом буква L, потом предположим U. Что получается? Без до ло. Мэри нахмурилась. Не то. Теперь моя очередь. Билл стал загибать пальцы. Возьмём предлог is, затем по. Дальше Мэри на буква L, и в конце поставим O. Что получится? из поло. Такого животного нет. Бил уже зачарованно опустил лапы. Так, теперь попробую я. Для в эль на для волна. Это какая-то бессмыслица. Я сжал кулаки. Может, нимфа просто пошутила? А что если подбирать комбинации это не лучший способ решения задачки? Предположил Обэти. Давайте толкнёмся с от самого слова. Нам нужно угадать какого-то зверя. Каких мы знаем животных, в названии которых есть буква Л, только не в начале, а где-то в середине слова. Кролик, это кролик. Просял Бил. Я побегу к нимфе и скажу отгадку. Бил, подожди, остановила его Мэри. Давай разберём это слово. Первая буква К. Верно. Предлог такой есть. Дальше Р. Такого предлога не существует. Значит, отгадка не верна. Бил обиженно опустил голову. Я похлопал его по плечу. Не отчаивайся, дружище, ты всё равно молодец. Каких ещё животных с буквой Л мы знаем? Косуля. Выхухоль. Дельфин. Кошелот. Так, давайте по очереди разберём каждое из предложенных слов, сказала Мэри. Думаю, не стоит этого делать, возразила Бетси. Это почему же? Нимфа сказала, что нам нужен злой зверь. А разве дельфин, косуля выхухоль и кошелот злые? Любой может разозлиться, если его довести, настаивал Билл. Помню, в детстве играл с безобидным хомячком, так он укусил меня, когда игра ему надоела. До сих пор шрам остался. Посмотрите. Билл протянул нам лапу. Наверняка нимфа имела в виду общепринятое отношение собак к этим животным. Например, лиса хитрая, заяц простодушный, а волк злой, объяснил я. Быть захлопала в ладоши. Вот оно! Повтори ещё раз, Рекс. Говорю, заяц простофиля, а лиса хитреущая. А потом что ты сказал? Не успокаивалась сестра. А волк злой. Вот что. Я посмотрел на бцы непонимающим взглядом. Вот оно, волк. Всё сходится. В предлог О предлог Л первая буква в слове любовь. К в конце тоже предлог. А вместе получается злой и сильный зверь. Но он может стать добрым. Например, наша бабушка Клариса являлась наполовину волком, но была очень доброй. Ура, мы угадали! Запрыгали мы. Вся команда побежала к Челите. Мы с гордостью сообщили разгадку прекрасной собачке. Что сказать, щенки? Вы правы. Это действительно волк. Посмотрим, отгадаете ли вы следующую загадку. Мы навострили ушки и во все глаза уставились на нимфу, боясь пропустить хоть слово. Нимфа открыла прелестный ротик, и пропела нежным голоском. «Где он? Там распря и война. Рядом с ним страх и ужас всегда. Гора богов его хранит. Под номером четыре он стоит». Мы отошли в сторонку и стали совещаться. «Война, страх и ужас. Что-то знакомое. Я, кажется, совсем недавно слышала эти слова вместе. Но где?» Бэтси задумалась. Что страшного и ужасного может быть под номером 4? Мэри похлопала пальчиками по лбу. Я читала, что китайский иероглиф, который обозначает цифру 4, очень похож на иероглиф "смерть", поэтому часто в Китае после третьего этажа сразу идёт пятый. Номера телефонов, в которых есть четвёрка, там самые дешёвые, сказала Бетти. «Ну, вот все сходится. Ответ — китайский иероглиф. Где смерть, там всегда страх и ужас», — обрадовался Билл. «Мне кажется, мы не там ищем», — выразил сомнение я. «Мы же не в Китае, а в Греции. Тут другая история». «Вечно ты споришь, Рекс, все же сходится», — сказал Билл недовольным тоном. «Где он, там расприя и война», — задумчиво произнесла Мэри. «Если мы сейчас в Греции, то давайте обратимся к греческой мифологии. Кто бог войны?» «Бог войны Арес», — ответила Бетси. «Но при чем тут номер четыре?» «А страх и ужас есть в греческой мифологии?» — спросила Мэри. «Да, есть. Это как раз близнецы, сыновья Ареса, Фобос и Деймос». «Фобос и Деймос?» Так это же спутники планеты Марс, воскликнул я. Мы недавно по географии проходили. Точно. У меня ещё нет географии в школе, но я уже читала об этом. Я люблю узнавать новое о космосе, улыбнулась Бетси. А какой по счёту Марс в солнечной системе? Ты помнишь, Рекс? спросила Мэри. Я напрягся и попытался вспомнить. Кажется, под номером 4. Вот оно! закричала Бетси. Мэри, ты запомнила стихотворение? Сможешь его прочитать? Смогу, — улыбнулась Мэри. Где он, там расприя и война. Рядом с ним страх и ужас всегда. Гора богов его хранит, под номером четыре он стоит. Бетс запрыгала от радости. Марс также является богом войны у римлян. Так и говорится в стихе. Где он, там расприя и война. Его спутники Фобос и Деймос — страх и ужас. В стихе это звучит. Рядом с ним страх и ужас всегда. И планета Марс, номер четыре в Солнечной системе. В загадке так и сказано. Под номером четыре он стоит. Мы угадали. Ответ — планета Марс. Подождите, — Билл замахал лапами. А что насчет строчки «гора богов» его хранит? Действительно, при чем тут какая-то гора? Задумался я. Но ну, в греческой мифологии боги жили на горе Олимп. Это я точно знаю, сказала Мэри. Яблочко, на Марсе тоже есть гора Олимп. Я читала об этом. Бетси засияла от улыбки. Это самая высокая гора в солнечной системе. По последним данным, гора Олимп 27 км в высоту от основания. Мы угадали, ура! Какая же ты умная, Бетси, похвалил Билл. Сестрёнка застенчиво улыбнулась. Я просто много читаю. Мы побежали к нимфе и сообщили ответ на вторую загадку. Вы уж не думала, что вы справитесь так быстро. Не то обрадовалась, не то опечалилась Хелита. Если сможете решить мою третью задачку, то я открою вам путь в Имигали Политонликун. Если не усебьётесь, то я снова превращусь в камень, и вход в древний город будет навсегда закрыт для вас. Такое уже было недавно. Одна компания отгадала две загадки, а третью не смогла. Вот они и не прошли дальше. Я сразу напрягся. А ком это нимфа? Уж не об бандитах ли? У них была карта, и они могли добраться до храма Аполлона раньше нас. Пот выступил у меня на лбу. Мне стало очень страшно. Не за себя, конечно, а за свою команду. Прекрасная челита. Кто-то недавно хотел найти дорогу в Тунликон, но кто? спросил я. Да, неприятные были псы. Когда они не угадали, и я превратилась в колонну, они стали ужасно ругаться. Один из них даже предложил взорвать храм, но главный пёс сказал, что лучше подождать. Он думал, что кто-то ещё должен прийти сюда и попытаться отгадать загадки. И вот пришли вы. Это точно те бандиты, которые сбили наш вертолёт. Глаза Мэри наполнились страхом. А что если они сейчас наблюдают из секретного укрытия, а как только тайная дверь в город откроется, они сразу схватят нас и сами отправятся в город? Это же они сделать не смогут. Успокоила нимфа. Для тех, кто не разгадал моей загадки, путь навсегда закрыт. Уже много лет город Волков спрятан от посторонних глаз. Ли имя от времени появляется желающая открыть его тайну, но лишь раз это удалось одинокому достойному псу. А что это был за пирс чилита? спросила Бетси. Я не вправе называть его имя. Мы отвлеклись. Итак, моя третья загадка. Я имя щенка написала на камне. Но кто он? Вам нужно сейчас отгадать. Останется этот щенок или собачка вот здесь чтобы дальше меня развлекать а трое отправятся в путь преопасный чтоб тайну волков на пути отыскать кто этот щенок или кто же собачка вы имя счастливца должны мне назвать ну отошли от нимфы с озадаченными мордочками ну как мы можем догадаться чьё имя чилита написала на камне Только Бил, казалось, совсем не переживал, на его добродушной морде было выражение спокойного умиротворения. Всё просто, щенки, сказал он самодовольно улыбаясь. Нимфа написала моё имя. Откуда такая уверенность, Бил? удивилась Мэри. Бил провёл лапой по кудрявой голове. Я первым заговорил с прекрасной челитой. Это раз. Я самый весёлый из всех, а веселье как раз то, что нужно для развлечения. Это два. Бил запнулся и немного покраснел. А что в третьих, Бил? Засмеялась Бэтси. Вы только не обижайте щенки. Но положила руку на сердце. Каждый из вас признается, что я самый красивый из всех. Я же пудель. Все знают, что пудели самая мужественная порода собак. Мы не удержались и громко расхохотались. Билл обиженно посмотрел на нас. «Ничего смешного в правде нет!» Мэрио кратко подмигнула мне и Бетси, затем повернулась к зазнайке Биллу. «Дружище, мы согласны с тем, что ты очень веселый и красивый. Никто из нас не посмеет с этим спорить. Но что, если нимф оценит другие качества выше чувства юмора и красоты?» Обиженное выражение морды Билла сменилось улыбкой. Конечно, и такое возможно. Думаю, ответ на третью загадку заключён в отгадке двух первых, заметила Мэри. Мне кажется, что нимфа написала имя Бетси. Моё? удивилась сестра. Думаю, да. Мы все приложили усилия, чтобы отгадать первые две загадки, но всё по полочкам разложила именно ты. Я согласен с Мэри, сказал я. Уверен, нимфа ценит острый ум выше других добродетелей. Ты и Бетси читаешь больше всех нас. Кому, как не тебе развлекать нимфу приятной беседой, пока мы рискуя своей жизнью будем искать сокровища? Но я не хочу бросать вас, запротестовала она. Я взял сестру за лапку. Бетси, ты помнишь, что сказано в послании? И те лишь, кто не побояться разлуки. Вот нам и нужно расстаться. Но это не надолго. Мы скоро вернёмся и заберём тебя. Сестрёнка грустно кивнула. Мы подошли к нимфе. Мы выбрали Бетти, сказал я. Челита посмотрела на меня с удивлением. Верно. Это второй случай с момента падения города Волков, когда кто-то угадал все мои загадки. Последним был тот достойный пёс лет 20 назад. «В моей голове лихорадочно стали проноситься мысли, если двадцать лет назад кто-то побывал в Тоналиконе. Возможно, он забрал все драгоценности в себе. Неужели мы преодолели столько препятствий и все напрасно?» Я постарался подавить волнение и сказать как можно более спокойным голосом. «Так, значит, тот достойный пес уже нашел сокровище?» «Возможно», — как ни в чем не бывало ответила нимфа. но он не забрал его с собой. Когда пёс выходил, в его лапах были зажаты всего три цветных камушка. Я громко выдохнул. Если легенда не врет, то в Тонликоне спрятаны несметные сокровища. Три камушка — это песчинка в огромном океане. «Итак», — сказала Челита, — «малышка Бетти остаётся со мной, а для вас открывается путь в иммигали поле Тонликон». Всё это время нимфа стояла там, где прежде была мраморная колонна. Теперь Чилита отошла в сторону и присела на камне. На месте, где она только что стояла, мы увидели ступени, ведущие в подземелье. Там открывался вход в затерянный город Волков.